Глава 21. Из Бордо в Ниццу. Мы прощаемся с Отто и Йоргом, когда они играют в питанг ранним прохладным утром. Питанг — провансальский национальный вид спорта, бросание шаров. Немецкие кочевники едут по тому же маршруту, по которому мы приехали сюда. Так что мы обмениваемся знаниями о лучших лагерях и, И о том, где найти пиво подешевле. Мы этих парней знаем всего ничего, но они уже украли наши сердца. Молодые ребята, которые принимают жизнь такой, какая она есть, и наслаждаются временем в дороге. Они хватаются за работу, которая предлагает им путешествие, собирание фруктов, разный ручной труд. Вскоре они вернутся домой и отправятся в университет. И всё это останется приятным но далекоим воспоминанием. Оставшиеся путешественники ещё спят, но большинство из них едет одной с нами дорогой, так что рано или поздно мы друг друга снова найдём. Мы желаем парням всего хорошего и, как всегда, говорим, что надеемся встретиться вновь, хотя знаем, что вряд ли такое случится. Это всегда ужасно грустно расставаться с людьми. Когда я еду вдоль изумительного средиземноморского побережья, на сердце у меня тяжело. Ну и что, если Тори и Джонатан были на свидании? Я же не полиция парочек. И я ему сама довольно однозначно сказала, что не готова отпустить Тиджея. Так зачем ему ждать? Но от чего-то мне больно и смутно на душе. Мне надо обсудить всё с Рози, чтобы она помогла разобраться. Макс съезжает на парковку. Рядом висит указатель: надо немного пройтись до обзорной точки с видом на Средиземное море. Я подаю знак, что съезжаю за ним, и вижу, что Рози следует за нами. Несмотря на прекрасные виды, ехать без компании было одиноко, и мне уже не терпится выбраться на улицу и оказаться среди друзей. Тори решила ещё на несколько дней задержаться в Бордо, и я могу представить почему. При мысли о том, что она тоже, скорее всего, познакомилась с дедули Невилом и шутит с ним шутки, внутри вскипает ревность. Почему-то меня это бесит. Когда я ловлю себя на подобных мыслях, то понимаю, у меня начинает подтекать крыша. Мысленная заметка. На долгие поездки надо включать погромче музыку, чтобы случайно не съехать с утёса, когда слёзы застилают глаза. Может, приютить бездомного щенка? Смогу сюсюкаться с этим комочком шерсти и буду знать, что никогда не останусь одна. Бездомная собачка — совсем неплохая идея. Или я могу заглядывать в приют и обнимать пёсиков, а потом возвращаться обратно в фургон и заедать грусть. Ария Саммерс жаждет любви, но поклялась никогда не влюбляться. Так что дни становятся всё более длинными... И одинокими. И ещё труднее от того, что все обитатели планеты решили объединиться в парочки и отправиться в закат, оставляя Арию одну на бесконечных дорогах, ведущих в нигдеград. Она представляет себя будущую, окружённую приёмными собаками, может парочкой странных птиц. В руках у неё настолько огромное ведро мороженого, что в него можно опустить голову, когда становится плохо. «Погодите». Ария Саммерс поклялась не влюбляться, но ведь это не значит, что она не может прожить полную счастливую жизнь. У нее прекрасные друзья, уникальный стиль жизни, и есть возможность все поменять, если она только прислушается к зову своего сердца. Ей нужен знак, что-то неземное, что укажет ей путь. Но разве такое не случается в одних лишь сказках? писатель Джонатан, кое что знает о любовных историях, не зря же он их пишет. Может, он именно тот, кто сможет переписать и историю Ари, если только она даст ему шанс. Уф, говорю я в никуда. Теперь я официально разговариваю сама с собой. Может ли быть ещё хуже? Бу! Пугает меня Рози, прижавшись лицом к окну. С кем Балташ? Я отвечаю, положив руку на сердце. Со своим будущим щенком. Она хмурится. Ну, пожалуй, подготовка никому не повредит. Вылезая из машины, у меня тут для тебя малиновый молочный коктейль. Так тебе лучше? Гораздо. Должно быть, средиземноморский воздух действует благотворно. Я вылезаю из фургона и впитываю в себя виды Потягиваюсь и прогоняя из тела спазмы. Свет здесь какой-то другой, небо голубее. Может такое быть? Даже воздух кажется свежее, словно может излечить все невзгоды. Я глубоко вдыхаю и чувствую, как этот воздух заполняет моё тело, пробуждает чувства. Я бы никогда отсюда не уезжала, говорю я. Мы так везде говорим, К нам подходит Макс, откидывая назад свою львиную гриву. Ничего, девочки, если я съезжу в город. Мне надо заправиться и кое-чем закупиться для уличного фестиваля. Рози быстро его обнимает. Конечно. Макс с рёвом стартует на своём фургоне, а мы достаём стулья из поппе и ставим их так, чтобы было лучше всего видно море. Пока Роза доделывает молочные коктейли, Я сооружаю парочку сэндвичей с сыром и добавляю кучу её домашних маринованных с горчицей огурцов. Мы передаём друг другу блюдо и усаживаемся. Так, прежде чем мы набьём полный рты еды, признавайся. Почему ты всё утро пряталась в фургоне? спрашивает она. Моя? Не пытайся сразить меня моим же оружием. Я не знаю, что робот. Серьёзно? Я смеюсь. Ладно. В общем, вчера вечером я просто занималась своими делами, когда я пересказываю ей всю историю о том, как встретила чудесного дедушку Невилла от Джонатани и о голливудском появлении Тори. Она сказала, что мне не привыкать быть третьим колесом. Боже, я так хотела вылить на её рекламные волосы целый бокал вина. Она прикусывает губу, но улыбка всё равно прорывается. Мы обе вынашиваем идеи вместе Тори, но не хотим опускаться до её уровня, или что-то в этом роде. Я была бы только рада, но Рози советует воздержаться. Интересно, почему она была так груба? Это же Тори, говорю я. Ты и половины того, что она творит, не видишь. Рози выдыхает. Она недостаточно храбра, чтобы перейти дорогу Максу. Только поэтому она со мной мила и невинна. Не волнуйся. Я понимаю, что под этой личиной она скользкая, как угорь. Я об этом не забыла. Рози подтягивает молочный коктейль. Нектар богов. Я следую её примеру. Свежая малина, свежая органическая малина. собранные нежными шелковистами пальцами невинных дев, она смеётся. Да. Но вернёмся к теме. Я удивлена, что они договорились о свидании. Джонатан не похож на того, кто будет прыгать от девушки к девушке. Уверена, она это выдумала. Ну, от меня-то он точно не упрыгал, потому что не было никакой меня. Ладно, давай притворимся, ради твоей гордости, что между вами ничего не было. «Но ты же помнишь, он сказал Максу, что без ума от тебя. Тогда зачем ему идти на свидание с Тори? Это просто бессмысленно». Я жму плечами. «Не знаю. Почему бы тебе не спросить его?» — предлагает она. «Да сейчас». «А что, если он правда с ней встречается?» «Тогда ответь «Вау, поздравляю!» «Надеюсь, вы будете очень счастливы». «Ладно. А что, если они не встречаются?» Тогда я уж точно буду выглядеть идиоткой. Какая тебе разница, с кем он? Разве ты не обосновалась в своей башне одиночества, подружившись с летучими мышами? Я выдыхаю и пью коктейль, чтобы выиграть время. Не знаю почему. Я тем же самым вопросом задавалась, пока мы ехали сюда. В этом нет никакого смысла, но если бы я тебя не знала, то решила бы, что ты влюбляешься в этого парня. в этого ужасного монстра. Но что если он встречается с Тори? Не думаю, что я могла бы даже рассматривать человека, который хочет встречаться с Тори. Ага, ага" воинственно торжествует она. Тогда ты признаёшь, что рассматриваешь возможность снова с кем-то встречаться, да? Нет. Да. Нет. Я не знаю. Она склоняет голову и смотрит своим материнским взглядом, тем, в котором читается: я тебя знаю. Наверняка он будет обезоруживать её ребёнка, если она решит им воспользоваться. Что происходит с дневником? Ти Джей помогает? Да дневник словно призывает его, моего прекрасного мужа с щербинкой между зубов, невероятно кудрявыми волосами и красивым поджарым телом. Я закрываю глаза, подставляя лицо солнцу. Свежий весенний воздух треплет мои распущенные волосы, и по позвоночнику волной бегут мурашки, будто кто-то подаёт знак: "Я рядом". От этой мысли во мне зарождается улыбка, которая привлекает внимание Рози. Что? Ничего. Почему ты улыбаешься как идиотка? Покажусь ли я сумасшедший, если скажу ей, что мой муж с того света развивает мои волосы французским ветром, пока я говорю о том, что у меня, возможно, чувство к другому мужчине? Просто иногда у меня такое ощущение... Слова высыхают на языке. Внезапно мне кажется, что я даже Розе не могу открыть свои самые потайные мысли. Что Ти Джей рядом? Пресвятая мать всех метафор. Как ты догадалась? Иногда я просто понимаю такие вещи. Жмёт плечами она. Это же сумасшествие, да? С тех пор, как я прочла его дневник, я ощущаю его поблизости, словно он где-то неподалёку, просто за пределами видимости. Я раньше притворялась, что он где-то в соседней комнате, но ну, знаешь, чтобы не надо было встречаться лицом к лицу с реальностью. Но это это по-другому. От чего-то кажется настоящим. как будто я вызвала его заклинанием её взгляд задумчиво опускается совсем нет когда умер отец каждое утро до работы на мой подоконник прилетала маленькая птичка шесть недель она сидела за окном щебетала пока я собиралась на работу я знала что это весточка от отца что с ним всё в порядке а мне надо попытаться двигаться дальше Ты знаешь, сколько во мне было вины и сомнений. В один прекрасный день она не прилетела. И мне стало так грустно, но я поняла, это был знак, чтобы я взяла себя в руки и попыталась жить настоящим, а не погрязла в прошлом. Это прекрасная роза. Ты мне напомнила про это. Ты не думала о том, что, может быть, Ти Джей пытается тебе что-то сказать? «Думала. Я хотела этого так сильно. Например...» Она пожимает плечами. «Это ты должна понять сама. Как будто он пришел попрощаться. Дать мне понять, что надо двигаться дальше. Шепчу я, потому что слова, скатываясь с моего языка, причиняют боль. Дневник возвращает его мне, но так нежно, словно Ти Джей дает разрешение». почти приказывает начать сначала Боже он был просто невероятный Я знаю, что так все говорят о тех, кого потеряли, но он правда таким был Как бы я хотела вас познакомить Она закидывает руку мне на плечо и сжимает Ты так много о нём рассказывала, что мне уже кажется, будто мы знакомы Он был хорошим человеком, и это не забудется Но это долгий путь, Ария. Единственный способ дойти до конца это продолжать движение. Анга. Но нельзя убежать от скорби. Есть у неё такая неприятная черта. Зачем же пытаться от неё убежать? Почему не встретить её с гордо поднятой головой? Я молчом мгновение. В этом есть смысл, Рози. Но убежать проще, чем встретить с гордо поднятой головой тот факт, что он больше не вернётся. И с этим я не хочу смиряться. Она трогает меня по плечу. Абсолютно нормально чувствовать такое. Нечестно, что он умер таким молодым, но даже если ты встретишь кого-то другого, это не значит, что ты забудешь его или то, что между вами было. Не то, чтобы Ти Джей внезапно сотрётся из твоей памяти. Бирюзовое море и мягкое накатывание волн замедляют моё сердцебиение. И я чувствую такой покой, какого не ощущала уже давно, особенно когда обсуждала настолько тяжёлые темы. Да, глубоко внутри я знаю всё это, но я дала обещание, что никогда больше никого не полюблю. И вот всего 3 года спустя Я об этом думаю. Всё равно меня поглощает чувство вины. И я задаюсь вопросом: если бы он был на моём месте, поступил бы он так же? Мне кажется, нет. Её большие глаза становятся ещё больше. Ты не можешь этого знать. Ты прочла миллион любовных историй, Ария. Ты же знаешь, что любовь может изменить мир. Так почему ты не впустишь немного любви в свою жизнь? Я на пути к этому морози. Определённо. Скоро я дочитаю дневник, и хоть я знаю, что счастливого конца не будет, надеюсь, он подарит мне успокоение. Глаза у меня блестят. Я знаю, то, что будет дальше, причинит боль. Но может, это всё часть исцеления? и придется встретиться с этой болью лицом к лицу? После часа, проведенного среди блаженной красоты лазурного берега, мы собираемся и отправляемся в лагерь, чтобы встретиться с Максом. Да, мне о многом придется подумать. Мы приезжаем в лагерь под завязку, заполненной кочевниками и семьями, приехавшими за солнцем на выходные. На земле установлен батут, и мой внутренний ребенок, несется прямиком к нему. «О, Боже, Ария!» — выговаривает мне Рози. «Как ты будешь вести, когда сломаешь ногу на этой штуковине?» Я смеюсь, подпрыгивая высоко в небо, вызывая недовольство упадающих от моих прыжков детей. «Другой ногой!» — кричу я Рози. Она качает головой и удаляется в безопасное нутро Поппи. Рядом появляется Виолетта и бежит ко мне. «О, Боже, Ария!» — выговаривает мне Рози. <thirteen> «Уи-и-и-и!» その… — кричит она, присоединяясь, шепча детям что-то на беглом французском, отчего они разбегаются в разные стороны. «Что ты им сказала?» — спрашиваю я. «Что внизу тролль, и если они не заплатили дань, их сожрут». Я ахаю. «Какая ты злая!» «Но теперь батут наш? Но?» Я качаю головой и уже морально готовлюсь к тому, что чьи-то папа или мама прибегут жаловаться. Мы, кочевники, постоянно впадаем в немилость, обычно из-за того, что слишком шумим и бодрствуем в необычное время. Мы пытаемся прыгнуть с сальто и поджимаем в прыжке ноги, пока не начинаем задыхаться. Разумеется, вскоре мы замечаем мужчину, гневно топающего в нашу сторону. Виолетта хватает меня за руку. Пора тише, Ри. Дорогая. Это так глупо, что я смеюсь, пока она тащит меня за руку. Есть время выпить? Да, задыхаясь, говорю я. Пойдём прогуляемся по Promenade des Anglais. Английской набережной. Есть у меня друг, у которого там бар. Это означает, что выпьем мы за дёшево. Мы отправляемся к главному пляжу Ниццы. Невероятной красоты пространство с пальмами, высаженными на всей протяжённости набережной. Благодаря домам из бежевого и охристого камня, расположившимся на периферии, пейзаж очень похож на Гавану. "Ларану уезжает, как закончится лето", непринуждённо говорит она. "Куда?" "В Австралию. Без тебя?" Она поворачивается ко мне, улыбаясь. "Уи" Между нами всего лишь летний роман. Тебе разве не грустно? Она жмёт плечами. Не очень. У нас есть ещё пара недель. А на осень найду себе новую любовь. Она смеётся, когда мои глаза распахиваются от удивления. Я же говорила, Ария, я не как ты. Не я верю в любовь, но я отпускаю её с лёгким сердцем. Зачем останавливаться только на одном мужчине, когда можно заполучить их всех? Я в шоке. Нет, просто ты англичанка. Я смеюсь. Главное, чтобы ты была счастлива. Мне приходит в голову, что настоящая любовь для каждого человека разная. Может, для Виолетты это любовь к ней самой, а это означает отпускать людей, когда приходит время. Уже скоро нам надо покинуть эту нирвану. Я чувствую, как моя жизнь угасает. Коктейли из более утоляющих пагубно влияют на мой организм, и я не хочу, чтобы Ария разбиралась с этим в одиночку. Она спросила, можем ли мы вернуться домой, и я, конечно, ответил да. Но фургон я не покину. Так я смогу притворяться, что мы всё ещё здесь, что у нас ещё есть время. Когда-то я усну, храня её в своём сердце. Её красивое лицо, лицо на фоне воды. Вот это я заберу с собой. Она на грани, пытается быть сильной ради меня, но я вижу. Я чувствую это. Если бы я мог загадать лишь одно желание, я бы захотел, чтобы она не ставила свою жизнь на паузу после того, как меня не станет. Я хочу, чтобы она следовала за своим сердцем. мечтала всей душой и делала то, от чего она будет счастлива. Все хотят жить как Ария, и я надеюсь, что её пламя не угаснет. Хотелось бы мне, чтобы она пообещала. Я вспоминаю тот день, и сердце падает. С губ срывается всхлип, дневник выпадает из рук, и из него вылетая, приземляется на пол фотография. Я наклоняюсь, чтобы поднять её. На снимке оказываюсь я. Сижу в полуоборота в задней части фургона в озёрном крае. Я и не знала, что тедджей её сделал. Наверное, так сильно потерялась в своих мыслях. Моё лицо из пещерино морщинами горя. Он знал, он видел его. А ведь я думала, что мне так хорошо удавалось его скрывать. Я притворялась, что мы просто едем домой. И что помощь врачей подарит нам ещё год, может, даже два, может и всю жизнь, если бы сбылось чудо, о котором я мечтала. Но в глубине души я понимала, что осталось несколько недель, в лучшем случае. И я пыталась набраться смелости, чтобы посмотреть ему в глаза и отпустить, но я не могла. Я не хотела признаваться, что я понимаю, время почти пришло. Я хотела к нему присоединиться, покинуть эту жизнь, чтобы не жить её без него. Но я знала, что это бы его расстроило. Так что я сделала то, что смогла. Пообещала ему никогда больше не влюбляться. А он мне ответил, что я бы ему сердце разбила, если бы прекратила жить. Одному из нас надо наслаждаться тем, что предлагает существование, и избрали меня. Как бы я ни ругалась, как бы ни кричала на вселенную, чтобы забрала меня вместо него.